Глава 11 Альд Линтон старался смягчить нерадостное известие и ничего не сказал о том, что из-за артефакта жизни Гвендолин может грозить опасность, но она сама в это не верила. Теплый переливчатый шарик не причинит ей вреда. Относительно некоторых людей такой уверенности не было. Хотелось бы оградить вас от общения с таким человеком, как Бран произнес Сквайр со вздохом. «Мне приходится по-соседски поддерживать с ним отношения, но их семейство и прежде не вызывало у меня теплых чувств. А теперь...» «Семейство?» Гвен годливо поморщилась, представив себе дюжину эмрисов-торнбранов, собравшихся за одним столом. Из следующих слов Альда Линтона стало ясно, что она напрасно дала волю фантазии. «Семейство было не настолько большим». Прежним владельцем замка и прилегавших к нему земель являлся Сайлас Торнбран. Не так давно он скончался, оставив наследником племянника Эмриса, которого, как и дядюшку, соседи не слишком любили, и Гвен прекрасно их понимала. А ведь была еще какая-то история с убийствами, о которой говорил Марк Бенсон. Невзирая на сложность положения, в котором ей не посчастливилось оказаться, Гвендолин ощутила знакомое щекочущее чувство – наверняка известная каждому писателю, когда кажется, что любопытная история совсем рядом, поблескивает заманчиво, как рыбка в прозрачной воде. Нужно только изловчиться и ухватить ее за скользкий хвост. Однако человек, который мог удовлетворить любопытство Гвендолин, не углублялся в историю замка, прозванного у деревенских «жутким». Его волновала судьба Гвен, да и самой ей следовало заботиться в первую очередь именно этим. «Не думаю, что Торнбран может как-то навредить вам», — успокоил ее Альд Линтон. «Но встречи с ним — повинность малоприятная, и я с радостью избавил бы вас от них. Увы, все, что приходит в голову, приезжать сюда вместе с Эмрисом, но, боюсь, он просто назло мне постарается появляться тогда, когда меня не будет поблизости. Если бы я мог постоянно находиться рядом, если бы вы приняли мое предложение...» «Простите, Альт Линтон, но все это слишком неожиданно». Сбивчиво протараторила Гвен. «Я уже говорила, что должна подумать». «Понимаю», — успокаивающе улыбнулся мужчина. «Не хочу, чтобы у вас создавалось впечатление, что я использую сложившуюся ситуацию, чтобы поторопить с решением, но вы ведь не откажете мне в возможности наведываться к вам как к другу». Гвен не отказала. Лишь подумала, сколько пищи для сплетен появится у деревенских кумушек, если в школу зачистят и Альта Линтон, и Эмри Сторнбран. Поежилась, вспомнив последнего, и тут же услышала в коридоре твердые, явно мужские шаги. Неужели вернулся? Гвендолин обернулась к открывшейся двери и с облегчением вздохнула. Простите, если помешал. Вместо приветствия извинился Крис Пендей, поклонившись Сквайру. «И я уже ухожу», — проговорил Корлеон Линтон, кивнув молодому человеку. «Всего доброго, госпожа Грин». «Наверное, я все-таки помешал», — произнес часовщик, поглядев ему вслед. «Вовсе нет», — поспешила уверить Гвен. «Мы уже обсудили вопрос о школе». «А вы?» «Должно быть, он пришел попрощаться перед отъездом из Трелони. Того и следовало ожидать». Не принимать же на веру слова Джесмин, будто молодой человек задержался ради любви к учительнице. «Для вас», — пробормотал он, протягивая ей перетянутый темно-розовой ленточкой букетик. Снова цветы, на сей раз прелестные крокусы. У Гвендолин сердце заколотилось быстрее от взгляда на белые и фиолетовые бутоны. «Вы меня балуете», — сказала она, принимая дар, — в благодарность Я просто обязана напоить вас чаем. Ей не хотелось оставаться одной и предаваться размышлениям о зыбком будущем, ставшем еще более зыбким с появлением в ее жизни странного артефакта, сейчас оттягивающего карман. Да и Криспин, в мыслях в этом можно признаться, ей нравился. «Кажется, Альта Линтон забыл бумаги», — заметил он. «Нет, это...» Гвен смутилась и отодвинула рукопись на другой край стола, подальше от собиравшегося взять ее молодого человека. «Он привез это мне». Чтобы не развивать тему, она повела гостя на второй этаж. Талола давно ушла, но с оглядкой на последние события Гвен уже не видела ничего страшного в том, чтобы остаться наедине с мужчиной за кухонным столом. Да им это и не позволили. Чайник еще не закипел, как появилась одетая в новенькой синее платье Джесмин и с нарочитой робостью встала в дверях. «Кажется, я снова пришла не вовремя?» «Хороший человек всегда прибывает к столу», — помянула услышанную в пансионе поговорку Гвен. Промелькнула смутная догадка о странных и слишком уж частых совпадениях. Сначала появляется Криспин Дей, а затем подруга. Уж не караулит ли она его специально? Часовщик не стал задерживаться. Быстро выпил чай, закусывая вчерашним пирогом, после чего попрощался. Провожать его Гвен не пошла, видя, что Джесмин не терпится о чем-то поговорить. «К тебе приезжал жуткий владелец замка?» — спросила подруга, распахнув в притворном испуге глаза. «То есть владелец жуткого замка?» «Ты об Альде Торнбране?» «Ага, конь у него приметный, такой черный, страшный, да и всадник не отстает. Что ему тут понадобилось?» Он разыскивал Альда Линтона. Нашлась Гвен, узнал, что тот собирается в школу и, видимо, опередил его по пути. А зачем Альт Линтон приезжал? Тот же переключилась с одного Альда на другого Джесмин. Интересуется школьными делами, хочет купить новые книги. Он ведь сквайр, с его стороны очень благородно по мере возможностей заботится о школе. Ты так не считаешь? А! -а, -а разочарованно протянула дочка старосты. «Я-то думала, что он к тебе наведывался. Лично? Мама говорит, ты чем-то похожа на его жену. Я сама ее только издали раз видала. В деревне она не появлялась. Но мама еще в твой первый приход заметила, и отец...» Вспомнился хмурый, слегка озадаченный взгляд экономки из особняка Линтона. Неужели она тоже видела сходство? А отец Джесмин при первой встрече интересовался. Не родственница ли Гвен Сквайру, видимо подразумевая родство с его супругой. А сам Альт Линтон. Не от того ли он поспешил сделать предложение едва знакомой девушке, что увидел в ней черты той, которую когда-то любил, а быть может и до сих пор любит. Ох, не забивай голову, небрежно махнула рукой Джесмин. В любом случае такие люди не женятся на деревенских. Ты ведь понимаешь? К тому же, у тебя есть Криспин подружка лукаво подмигнула, и Гвендолин в невольном смущении опустила взгляд. «Почему ты назвала Альда Торнбрана владельцем жуткого замка?» Сменила она тему, надеясь разузнать о маге то, чего не сказал Альт Линтон. «Потому что замок и впрямь жуткий!» Понизив голос, начала Джесмин. «Большой-большой, старинный-старинный, говорят ему сотни лет. Раньше там жил Альд Сайлас Торнбран, «Недавно он умер, а незадолго до смерти он собрал в замке гостей и их начали по одному убивать!» Гвендолин вздрогнула и отшатнулась. «Точно известно, будто первым убили поверенного», — сообщила Джесмин. «Закололи, крови вылилось целое море, а службу правопорядка вызвать не могли из-за снегопада. Несколько дней не прекращался. Мы здесь сами-то почти из домов не выходили, так замело!» «И что же, убили всех гостей?» — взволнованным шепотом спросила Гвен. «Кажется, не всех, но почти. А потом и слуги разбежались. Остались только те, кому пойти некуда». Гвен слушала историю с замиранием сердца. Ее воображение уже дорисовывало подробности. Мрачный лес, старый замок, долгий снегопад, превративший гостей в пленников. Вспомнив о каком-то родительском поручении, Джесмин убежала так же внезапно, как появилась, и Гвен не успела спросить о главном. Нашли ли убийцу и причастен ли к случившемуся тогда Эмри Сторнбран? Хотя, если бы был причастен, его бы уже арестовали. Разве нет? Решив, что ей и так довольно страхов, чтобы еще придумывать себе новые, Гвен собиралась вечер и следующий выходной посвятить истории Арчибальда. Ведь среди сегодняшних новостей были и приятные. Издатель сказал, что она не безнадежна. «Значит, нужно работать над романом. А там, глядишь, и время побежит быстрее. Укрепится привязка, о которой говорил старый маг. Ее разорвут. Безболезненно, что важно. Торнбран заберет артефакт и забудет дорогу к школе». Гвен с сожалением вздохнула, погладив лежащий в кармане шарик, и спустилась в классную комнату, чтобы забрать рукопись. Однако та исчезла. Ее не нашлось ни на столе, ни на полках. Неужели кто-то, воспользовавшись незапертой дверью, вошел и забрал? Или любопытная Джесмин сунула нос в бумаги, а поняв, что это, забрала без спросу, чтобы почитать? Гвендолин слишком устала, чтобы тут же бежать к подруге. Может, на утро Джессмин, если пропажет действительно на ее совести, сама вернет рукопись? Ночь прошла для Гвен беспокойно. С трудом уснув после вечерних волнений, она несколько раз вскакивала на кровати, разбуженная странными, тревожными снами. То ей чудилась окутанная туманом громадина древнего замка, откуда доносились стоны измученных пленников, то пустая шкатулка в руках, и злобный маг, лица которого она не видела, но хорошо себе представляла, требовал взамен утерянного шара ее душу, Но чаще, как ни странно, и не обидно, к Гвендолин являлся Арчибальд. Любимый герой смотрел осуждающе, качал головой, укоряя, что она не уберегла его жизнь и историю, которую он ей доверил, и, не слушая оправданий, шел прочь. Неудивительно, что к утру она не только не отдохнула, но и чувствовала себя совершенно разбитой. Талула сегодня отдыхала, так что некого было попросить приготовить чай, чтобы согреться и взбодриться, а самой возиться не хотелось. Но дверь открыть пришлось, очень уж настойчив был стучавший. Гвен так торопилась, что даже не задумалась, кто бы мог явиться в такую рань, и, увидев стоящего на пороге человека, испуганно отпрянула. «Это вы? Иных фраз для встречи со мной у вас нет?» усмехнулся Эмри Сторнбран и, не дожидаясь приглашения, вошел в дом. «Что вам угодно?» спросила девушка, взяв себя в руки. «Снова повторяетесь», глумливо заметил маг. «Но я прощу вам скудный запас приветствий и напомню, что вчера мы условились о том, что я буду контролировать сохранность моей вещи, оказавшейся у вас по недоразумению. Вспомнили?» Говоря, Он нетерпеливо постукивал по бедру свернутыми в толстый рулон бумагами. С первого взгляда Гвен и не поняла, что он так небрежно сжимает в руке, но, присмотревшись, уже не могла сдержать возмущение. «Моя рукопись! Так это вы ее забрали!» Маг весьма достоверно изобразил удивление. «Рукопись?» — он заглянул в бумаги. «И правда. Но когда вчера я покинул ваш негостеприимный дом», Эти писульки оставались при вас. Скажите «нет»?» Отойдя от потрясения, Гвен вспомнила, что именно так и было. Но как тогда ее роман попал к этому человеку? «Признайтесь», — вкратчиво произнес Альт Торнбран. «После моих замечаний вы перечитали свое сочинение, устыдились этого убожества и выбросили за дверь». «Я? Да как вы могли подумать?» «Ну, я всегда надеюсь на лучшее. Как же тогда ваш роман оказался на крыльце? Я подобрал его там». «Не знаю», — растерянно произнесла Гвендолин. «Но главное, что он нашелся». Она протянула руку, немало не сомневаясь, что маг тут же отдаст ей бумаги. Но Торнбран спрятал их за спину. «Так просто?» — спросил с ухмылкой. «И я не заслуживаю еще одного поцелуя?» Он шагнул к ней, и девушка в неподдельном испуге округлила глаза. Мысли, одна другой страшнее, пронеслись в голове. Вспомнились рассказанные Джессмин ужасы о замке Торнбран. А с нынешним его владельцем Гвен сейчас одна в пустой школе, и даже начни она кричать, в деревне вряд ли услышат. «Ох, вы серьезно?» — скривился, глядя на нее маг. «Нельзя же с утра так портить настроение!» Почувствовал себя уродцем из передвижного цирка, хотя еще час назад видел в зеркале вполне привлекательного молодого человека. Или вам по нраву мужчины постарше, вроде нашего общего знакомца Линтона? Ваши намеки оскорбительны, Альт Торн-бран! Отчеканила Гвендолин, внутри все еще содрогаясь от страха и омерзения. Святая невинность! буркнул он себе под нос. Принесите хотя бы шар. «Взгляну на него и уйду. Вы прискучная особа, вам говорили?» Гвен не ответила. «Лучше быть скучной для этого господина, чем, упаси высшие силы, вызвать его любопытство. Достаточно того интереса, который у него к ней уже имелся». Она поднялась к себе, достала из шкатулки артефакт и вернулась с ним к Торнбрану. «Положите на стол». Как и накануне велел он, и, приблизившись, Смотрелся в потемневший рядом с ним шарик. «А он изменился», — проговорил задумчиво. «Чувствуете?» «Он всегда так на вас реагирует», — позволила себе капельку злорадства Гвендолин. «Я не об этом», — проигнорировал ее тон-маг. Он словно растратил часть вложенной в него силы. «На что? Вы брали его вчера? Что-то с ним делали?» Гвен. Лишь на миг задумалась, стоит ли рассказывать, как держала шар, сокрушаясь об утерянной рукописи и мечтая ее вернуть, и о странных ощущениях, что испытала в тот момент и решила, что не стоит. Не хватало, чтобы Торнбран, прознав об этом, затеял какие-то опыты. К тому же, если артефакт и выполнил ее желание, то сделал это неудачно. Роман нашелся, но все еще был у мага. Я ничего с ним не делала, Сказала она, решив, что это вовсе не ложь, ведь думать не делать. «Что же тогда случилось?» Спросил не у нее, а будто у Шара Эмри Сторнбран. Шар промолчал, и Гвендолин тоже. «Уносите», — хмуро приказал мужчина. «А моя рукопись?» Несмело заикнулась Гвен. «А что рукопись?» — осклабился он. «Мой артефакт у вас, ваш роман у меня. Неравноценный обмен, но я согласен и на такой залог». «Я не согласна», — возмутилась она. «Я не хотела ничего вашего. Если бы тогда в лесу я знала, отдала бы его сразу же». «И лишили бы меня удовольствия продолжить наше знакомство?» — прищурился маг. «Сомнительного удовольствия, но...» Он смерил ее взглядом, словно прицениваясь. «Сколько времени вам понадобится, чтобы собраться?» «Куда?» Скорее растерялась, нежели испугалась Гвен. «Поедете со мной в город», — сказал Торнбран так, будто это уже решенное дело, и ее согласие не требуется. «Поможете мне, и по возвращении я верну вам ваш драгоценный роман». «Но...» «Возражения не принимаются». Мне нужна скучная особа вроде вас, чтобы выбрать благопристойный подарок на свадьбу». «На чью свадьбу?» Гвендолин уже совершенно ничего не понимала. «Вам не все ли равно? Собирайтесь, я буду ждать в экипаже. Если заскучаю или замерзну в ожидании, начну жечь страницы вашей рукописи, чтобы развлечься и согреться, так что в ваших интересах поторопиться».